5. Москва встретила Александра Павлова проливным дождем. Он сошел с трапа, провожаемый улыбкой привлекательной Одессы Бросил последний взгляд на доставивший его в столицу Челленджер, вспоминая комфортные кресла и удобный салон, и решил, что такое средство передвижения ему вполне подойдет. Хватит уже перебиваться аренды самолетов. Он слишком часто летал по делам компании. А если московская сделка пройдет как надо, то его компания сможет себе позволить приобрести с полсотни таких самолетов. Хотя почему, если? Когда? Когда пройдет эта сделка? Павлов прошел к лимузину Помощник Сергей Никонов держал над ним раскрытый зонт и быстро проговаривал график встреч и особые моменты, на которые Александру следует обратить внимание. Москва. Павлов не ожидал, что так соскучился по своей родине. Ностальгия Цепко ухватилась за его душу, освещая чуть ли не каждую улицу, по которой они проезжали, яркими вспышками воспоминаний. Город детства и юности. Жалел ли он когда-нибудь, что согласился уехать вместе с матерью в Германию к ее второму мужу? Определенно нет. Европа дала ему те возможности, которые здесь он вряд ли сумел бы получить и развить. Хотя, кто знает, главный толчок к развитию все-таки дали капиталы Ральфа, который несмотря на все противоречия между ними, относился к Александру почти как к родному сыну и даже судил ему немалую сумму. Разумеется, под проценты, чтобы это не выглядело подачкой. Эти деньги Павлов приумножил во много раз и давно вернул Ральфу долг, испытывая благодарность к человеку, который так ненавязчиво помог ему открыть собственное дело. Голос сидевшего рядом помощника перешел в неразборчивое бормотание, и Александр заставил себя встряхнуться. Не время расслабляться. Сегодня у него еще две встречи, а вот вечером... Вечером можно будет позволить себе оторваться. Приятели ждали его в ночном клубе. Ох, как же рад он был видеть пацанов, с которыми в детстве облазил все стройки района в поисках портала в другой мир, устраивал поединки на палках, играя в героев Дюма. Игорюха располнел и стал похож на откормленного мопса. Денис хоть и отрастил дурацкую бородку, но был в отличной форме и мог бы дать фору Павлову в объеме плеч и рельефе бицепсов. Да уж, три мушкетера порядком изменились, но все так же были рады свидеться. Эта встреча тоже была не совсем дружеской. Несколько лет назад Александр спонсировал проект своих друзей, а затем помог молодой развивающейся фирме выйти на европейский рынок. Бизнес начал приносить прибыль, и Павлов поздравил себя еще с одним удачным вложением – и в дело, и в дружбу. Сейчас ребята планировали открыть несколько филиалов по России, и им нужен был кредит под хорошие проценты. Уже пару дней они подыскивали подходящий банк, условия которого удовлетворили бы их требования Павлов предложил вложить свои средства, но, подумав, мушкетеры отказались от этой мысли. Ситуация сейчас была слишком нестабильной, чтобы использовать деньги из-за рубежа. После нескольких рюмок деловые вопросы как-то незаметно сошли на нет и парней потянуло к противоположному полу. «Я пас», – заявил Павлов, глядя, как Игорюха пытается подкатить красотки у барной стойки. Влюбился, – поинтересовался Дэн, также наблюдая за стараниями друга. «Не люблю вторсырье», – отрезал Александр. «Он действительно не любил охотниц за быстрым заработком, устраивающих засады вот в таких клубах. Глядя на этих женщин, он испытывал брезгливость «В таком случае я не знаю, что может тебя заинтересовать», — ухмыльнулся Денис. Павлов вопросительно приподнял брови. Но Дэн глядел, как Игорь договорился с красоткой и направился с ней в сторону танцпола. «Так что?» — напомнил ему о себе Александр. «Что?» — не понял отвлекшийся Денис. «Что может меня заинтересовать?» «А, тут завтра мои соседки устраивают вечеринку. Считай, что ты приглашен». «Что за соседки?» «Тужинский, помнишь, ты как-то зажигал со старшей на Кипре?» Александр помнил привлекательную блондинку, которая была весьма неплоха в постели. «Значит, мы с тобой оторвемся завтра». Дэн снова повернулся к танцполу и убедился, что Игорек увлеченно танцует с девицей. «Похоже, товарища мы потеряли». После клуба Александра с Дэном продолжили отмечать встречу на корпоративной квартире Павлова, расположенной в элитном жилом комплексе в центре столицы. Друзья расположились на мягком длинноворстном ковре у окна в пол, открывавшего прекрасный вид в ночной город. Запаслись бутылкой Джейм Бима и тем, что приходящая прислуга оставила в холодильнике. Утром Александр проснулся в прекрасном настроении и в предвкушении удачного дня. Он позанимался в спортзале на цокольном этаже, затем вернулся в квартиру и принял душ. Когда кофеварка зафыркала, сообщая, что кофе готов, Павлов отправился будить друга. Денис выполз из своей спальни с весьма помятым и недовольным видом. Взглянув на цветущего Павлова, он поморщился. «Выглядишь таким довольным, что хочется набить тебе морду». Александр только усмехнулся и пододвинул другу чашку кофе. В их компании он всегда был самым устойчивым, крепким напитком. И не понимал, как можно проспать до десяти утра, даже после попойки. «Пей кофе, я завезу тебя домой по дороге». «Ты что, собираешься работать сегодня?» Денис сделал глоток божественного напитка и почувствовал, что утро еще может быть добрым. «Конечно. Я же приехал работать, а не пьянствовать с вами». Павлов отвез Дэна домой и уже выворачивал к выезду с парковки, как вдруг неизвестно откуда прямо на его пути появилась какая-то дуреха на велосипеде. Свернуть было некуда. Александр, что есть силы, нажал на тормоза, уповая лишь на то, что скорость была достаточно низкой. Удар был слабым, но ощутимым. Павлов выскочил из внедорожника, чтобы проверить, как там девчонка. О, боже, нет, только не это. Она лежала на бетонном покрытии. Под колесами его машины валялся велосипед, а рядом какой-то черный чемодан, запылившийся от падения. Павлов бросился к малышке подхватил ее, поднимая с холодного бетона. Почему-то в этот момент казалось важным, чтобы она не лежала там, в пыли. Девушка подняла на него затуманенные шоком глаза и взмахнула длинными пушистыми ресницами. Она оказалась старше, чем подумалось сначала. Но уже не подросток. Где-то чуть больше двадцати. Одета очень просто и почти без макияжа. Она, не отрываясь, смотрела на него. Ее взгляд гипнотизировал, заставляя забыть о реальности, о заполненной автомобилем и парковке, о только что произошедшем столкновении. Незнакомка смотрела на него так, что изнутри поднималось что-то древнее, замешанное на инстинктах. Истинное мужское желание. Схватить? унести в свое логово и обладать этой женщиной. Ее лицо на мгновение скривилось от боли, и Павлов мысленно дал себе оплеуху. Какой же он идиот, ведь девушка могла пострадать, а он тут со своими гормонами. Уже нафантазировал бог весь что. Павлов с трудом разогнул ее пальцы, изо всех сил вцепившиеся в поло его пиджака. Словно это самая надежная опора на всем свете. «Отпусти», — попросил он тихо, но незнакомка отреагировала на его голос, подняла взгляд и посмотрела на его губы, при этом слегка приоткрыв свои. Павлов почувствовал, что еще немного, и он точно отменит все встречи и увезет девчонку на свою квартиру. это ненормальная приподнялась на цыпочки и начала тянуться к нему, словно и правда собираясь поцеловать. «Идиот!» Александр выругался на себя сквозь зубы, раздражаясь на реакцию тела. «О чем он только думал? Да и она тоже хороша!» Павлов, наконец, сумел отстранить ее от себя и осмотрел повреждения. Разбито колено, содрана кожа на руках. Не так страшно, могло быть и хуже. Внутри все похолодело, когда он представил, что могло быть, если бы не успел затормозить. Нашла, когда заснуть. Он разозлился и на себя, и на девчонку. И то, что она молчит и продолжает смотреть на него мечтательным взглядом, окончательно вывело его из колеи. «Ты что, глухонимая «Не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».» Очнувшись от транса, возмутилась она, и Павлов улыбнулся, чувствуя непередаваемое облегчение. «Похоже, более серьезных повреждений нет». Ругалась она отменно, при этом карие глаза сверкали настоящими сапфирами. На предложение вызвать скорую девчонка тоже огрызнулась. Александр успел только достать телефон, как она перехватила его руку, убеждая, что чувствует себя хорошо. А вот пострадавший чемодан вызвал у незнакомки гораздо больше расстройств, чем собственное побитое состояние. Павлов поднял его, желая помочь, и внутри что-то застучало, перекатываясь. «Что у вас там?» Чемодан показался знакомым. «Вроде бы такой он видел у приходящей уборщицы. Или нет?» «Волынка», — ответила она, самое невозможное из того, что Павлов мог бы представить. Их руки соприкоснулись на ручке чемодана. Напряжение повисло в воздухе, стало весьма ощутимым, разве что искры не сыпались над их головами. Мир вокруг замер и перестал существовать. внезапный гудок лаксона разорвал сгустившийся вокруг них воздух, вновь возвращая краски и звуки окружающего мира. Воспользовавшись его замешательством, незнакомка вырвала из руки чемодан, поставила в корзину поднятого велосипеда и покатила его в сторону лифта. «Мы еще увидимся!» С непонятной надеждой спросил Павлов, уже возвращаясь в машину. Ответа он не услышал. И вместо того, чтобы последовать за незнакомкой и узнать номер ее телефона, был вынужден убрать автомобиль с проезда. Когда Павлов наконец припарковал свой внедорожник и вернулся на место столкновения, девчонки уже и след простыл. Вот черт! Ускользнуло. Настроение испортилось. Правда, ненадолго. Вскоре Александр почти забыл о ней, занятый делами, переговорами, и поиском кредита для расширения дела своих друзей, в котором он имел 40%, и был заинтересован в дальнейшем росте и процветании. К вечеру Павлов уже и не думал о незнакомке. Забылось и первоначальное желание подрядить службы безопасности, чтобы просмотрели камеры и выяснили, в какую квартиру приходила девушка. После бесконечного и изматывающего дня Александр так устал, что собирался отказаться от приглашения на вечеринку Тужинских. И только долгий уговор обоих друзей, напиравших на то, что они и так слишком редко видятся, заставили его выбраться из дома. Павлов собирался побыть там немного, пообщаться с друзьями и уйти, как только это станет возможным. Навязчивое внимание хозяйки дома только утвердило его в правильности принятого решения. Александр устал, а завтра его ждал еще один тяжелый день. Он под каким-то предлогом отошел от Стеллы, поставил бокал на столик, планируя отыскать Дэна или Игоря и сообщить, что едет домой. В проеме двери он столкнулся с девушкой. Вдохнул сладостный аромат ее духов. Поднял на нее взгляд, собираясь извиниться за столкновение, но не смог произнести ни слова, только улыбнулся, поражаясь странным кульбитом судьбы. Потому что это была она, его очаровательная незнакомка с парковки. И на этот раз... Павлов не собирался ее упускать.